Глава 2100. Убийство гигантского демона. Как он может двигаться так быстро? воскликнул Кхань, но было слишком поздно. Хан Сень уже догнал его с помощью красного облака. Кхань отложил копье кровавого демона. И его глаза начали багроветь. Пурпурный рог на его голове запылал, как красная сталь, излучая пурпурный свет. Мышцы Кханя начали набухать, быстро увеличиваясь, пока не пробили его броню. В одно мгновение обычное гуманоидное тело превратилось в ужасающего гиганта. Сухожилия мужчины корчились под его кожей, как змеи, его кожа стала странно лиловой, его волосы безумно спускались по спине, почти доходя до его ног. Наконец от Ханя начала исходить тревожная демоническая аура, как от какого-то жестокого бога, родом из древних времен. Хань атаковал Хан Сеня. Силы небесного демона устремились вниз, каждая из них обладала мощью горы. Гигант демон Кхань стал невероятно могущественен. Теперь он был намного лучше маркиза. В этой форме он, вероятно, мог убить большинство герцогов. С точностью силы небесного демона он был непобедим против других маркизов. В этой форме гигантского демона его удары нельзя было заблокировать и нельзя было от них уклониться. Он действительно казался несокрушимым противником. Теперь Кхань был на одном уровне со скоростью Красного Облака. Но такая сила была ничем против Хан Сеня. Парень использовал свою ауру Дун Сюань, и в его голове возникли структуры последовательности». Одна структура последовательности выглядела готовой связать хан Сеня. Однако парень отразил эту угрозу и сломал ее. Скорость красного облака позволила ему увернуться от атаки к ханя, что он и сделал. А потом зрачки к ханя стали меньше — Он не думал, что кто-то может уклониться от точной атаки сил небесного демона. Более того, у него не было времени развернуть свой гигантский кулак, чтобы защищаться. Красное облако было похоже на молнию и устремилось к шее Кханя. Хан Сень взмахнул ножом призрачным зубом. Пурпурно-черная аура ножа разрезала мускулы и из шеи гиганта хлынула кровь. Но гигант был слишком большим, и нанести больший урон было сложно. Атака Хансеня оставила только сравнительно небольшую рану, учитывая огромные размеры гиганта. Это был далеко не смертельный удар. Хань взревел, он продолжал размахивать кулаками, в тщетной надежде поразить Хансеня. Он был настолько силен, насколько мог быть Маркиз, но даже точные атаки сил небесного демона не могли нанести удар по Хансеню. Красное облако пролетело вокруг Кханя, как молния. Аура ножа также начала сиять, и каждый раз, когда вспыхивала пурпурно-черная аура ножа, на теле Кханя появлялась рана, которая истощала его». Гигант продолжал рычать, но его силы не могли поразить Хан Сеня. Он был похож на большого немого ребенка, когда он ударял по летающему красному облаку. «Почему? Почему моя сила небесного демона не работает? Как это возможно?» Не желая сдаваться, Кхань продолжал атаковать, как сумасшедший. Его гигантское тело продолжало испускать пугающую силу, разрушая ткань пространства. Однако все, что он пробовал, казалось бесполезным. Хан Сень продолжал атаковать аурой ножа, сидя на красном облаке. После еще нескольких ударов красное облако отлетело от Кханя и зависло прямо перед ним. — Хань, когда ты узнал, что одинокий бамбук и я прибыли на планету ночного призрака, ты уже планировал заставить ночных призраков избавиться от нас. Разве это не так? Хан Сень смотрел прямо на мужчину и спокойно с ним разговаривал. Хань обернулся, не сказав ни слова, желая сбежать в пределы космоса. Хан Сень просто хмыкнул и снова взмахнул своим ножом призрачным зубом. Пурпурно-черная аура ножа, которая была тоньше, чем прядь волос, начала появляться вокруг тела Кханя. В мгновение ока она окружила его и, связывая, начала сжимать. Кхань был в ярости и зарычал. Он выпустил демоническую ауру, пытаясь разрезать шелковые нити ножа. Однако он недооценил эффективность нитей, которые использовал Хан Сень, и даже его огромной силы было недостаточно, чтобы разорвать их. Извиваясь, нити еще сильнее впивались в его плоть. Хан Сень продолжал размахивать своим ножом призрачным зубом, еще сильнее затягивая шелковые нити ножа. Они врезались в гигантское тело Кханя и расчленили его менее чем за секунду. Куски запекшейся демонической крови клубились отвратительным облаком. Копье кровавого демона и металлический павлин были брошены посреди бойни. Внезапно приняв решение, хан Сень схватил копье кровавого демона и металлического павлина. Рядом с трупом гиганта был также фиолетовый свет, который стремительно исчез в космосе. «Что это было?» Хансень нахмурился. Этот фиолетовый свет был слишком быстрым, и парень не смог разглядеть, что это, но он знал, что Кхань на самом деле не был убит. Было очевидно, что мужчина был ксеногенным существом, но Хансень не получил объявления о его убийстве. Хансень порылся в останках гигантского тела демона и не смог найти ксеногенный материал. То пурпурное существо, которое только что ускользнуло, должно быть было ксеногенным материалом Кханя. Он не знал, как ему удалось сбежать в космос, но, тем не менее, его уже не было. Хан Сень не смог найти демона, он взял копье кровавого демона и металлического павлина, а затем вернулся на планету ночного призрака. Одинокий бамбук схватил неспящего герцога, Восстание ночных призраков закончилось, и казалось, что все утихает. Когда прибыли команды из Небесного дворца, они забрали с собой неспящего герцога и ночных призраков обратно в Небесный дворец. Хансень и одинокий бамбук остановили их предательство, заработав еще одну награду от старейшины. Однако, помимо гена жидкостей и сокровищ, они получили еще одну возможность отправиться в святой дом, чтобы выбрать новое геноискусство. Но у Хансеня не было времени практиковать другие искусства. На самом деле у него было совсем немного времени, чтобы изучить подавление зла, так что пока у него не имелось причин идти в святой дом. Хан Сень все еще хотел задать Симен Сяону несколько вопросов, но когда он вернулся на планету ночного призрака, Симен Сяона нигде не было, однако мужчина оставил номер связи на большом камне, на котором сидел. Вернувшись в Небесный дворец, лидер Небесного дворца захотел увидеть Хан Сеня. Некоторое время он смотрел на парня и в конце концов сказал — ты не настоящий ученик небесного дворца и тем не менее ты так много сделал для нас если тебе что нибудь понадобится я удовлетворю любую разумную просьбу лидер что ты имеешь в виду под разумной просьбой хансен не думал что лидер был искренним лидер мог отклонить любую просьбу которую захотел бы просто заявив что она неразумна На словах это звучало красиво, но на самом деле было довольно скупо. «Это означает, что я постараюсь удовлетворить то, что посчитаю разумным», — сказал лидер небесного дворца, прищурившись. Хан Сень пожал плечами, думая, что этот человек просто манипулирует им. Он не злился, но не был уверен, сколько на самом деле стоит это предложение». Он не даст слишком много, но я не хочу слишком много. Что же мне тогда попросить?» — размышлял Хан Сень. Глава 2101. Пещера скрытого пути. Внезапно глаза Хан Сеня заблестели. Похоже, он придумал, чего хочет. Лидер небесного дворца улыбнулся парню. «Скажи мне, все, что тебе нужно». Я знаю твою учительницу Ишу, которая была нашей ученицей. Значит, ты тоже наш ученик, так что не думай о вине и проси у меня все, что пожелаешь. Лидер, я многого не прошу. Недавно я изучил подавляющее зло. Это потрясающая техника. Я был бы признателен, если бы вы помогли мне развиваться дальше. Я бы хотел выучить ее быстрее». Хансень поклонился. Лидер Небесного Дворца молча смотрел на него. Он никогда бы не подумал, что Хансень попросит об этом. Это могло быть очень легко или очень сложно. Лидера Небесного Дворца попросили обучить Хансеня подавляющему злу. Но что Хансень сможет выучить? В подавляющем зле было одиннадцать уровней — И многие короли Небесного Дворца не изучали эту технику. Лидер Небесного Дворца не мог даже предположить, сколько времени потребуется, чтобы обучить Хансене этому. Но он был лидером, а Хансень просто попросил научить его какому-то навыку. Было бы дурным тоном, если бы он не смог научить одного ученика геноискусству». Лидер Небесного Дворца на некоторое время замолчал, а затем сказал. «Подавляющее зло — секретный навык, принадлежащий Небесному Дворцу. Он сложный, этому нельзя научиться за пару дней. При этом существует более рискованный метод, который позволит тебе изучить его намного быстрее. Хочешь попробовать?» Хан Сень нахмурился. Лидер Небесного Дворца вернул мяч на свою площадку. Мужчина сказал, что это рискованно, но не упомянул, насколько рискованно. Если Хансень не согласится с предложением, тогда вина за отказ от обучения будет на нем. Однако, если Хансень согласится, он не знал, с какими опасностями может столкнуться. Парень не знал, сможет ли он справиться с риском. Хан Сень немного помолчал, а затем стиснул зубы и ответил, «Я бы хотел попробовать». «Хорошо. Ты определенно ученик Иши. Я верю в тебя. Иди, подготовься и ищи меня на острове скрытого пути». Затем лидер небесного дворца махнул рукой, отпуская Хан Хансеня. Юноша поклонился и покинул небесный дворец. По пути он обдумывал, почему лидер отправил его на остров скрытого пути. Хансень знал, что остров скрытого пути — это закрытая часть Небесного дворца. Без разрешения лидера туда никто не мог войти. Что касается того, что там было, он не знал, но на следующий день парень сможет это выяснить. Хансень не думал, что лидер нанесет ему слишком много вреда. В лучшем случае, по его мнению, лидер сможет лишь заставить его вынести немного страданий. Если небольшой риск действительно позволит ему преодолеть пять или шесть уровней подавления зла, то это будет того стоить. Это геноискусство было слишком сложным. Если бы молодой человек изучал его обычным способом, ему потребовалось бы несколько лет, чтобы овладеть им. Перед тем, как отправиться на остров скрытого пути, хан Сень пригласил одинокого бамбука, журавля Тысячи Перьев и сестер Юнь навстречу. Он также попытался узнать больше о том, куда он собирался. Юнь Сушан, услышав, что лидер позвал туда хан Сеня, была потрясена. Юньсюи сразу же сказала, «Остров скрытого пути — не то место, куда могут пойти обычные люди. Элиты класса короля допускаются туда только тогда, когда они находятся на пороге повышения уровня. Это место чрезвычайно опасно. Многие короли не смогли подняться на новый уровень и в результате получили тяжелые травмы». «Я не могу понять, почему лидер отправил тебя туда». Они рассказали Хансеню все, что им было известно об острове Скрытого Пути. Они не знали многого, и более того, все звучало так, как будто это было просто место для королей, где они повышали свой уровень. Вошедшие туда короли выходили либо полубогами, либо полумертвыми». Это было очень опасно, и никто никогда не попадал туда, не будучи королем. Журавль Тысячи Перьев подумал и сказал, «Но нам не о особо волноваться. Наш лидер не захочет обидеть Хан Сеня. Очевидно, у него есть причины отвезти Хан Сеня в такое место». Парень тоже так думал. Если бы лидер Небесного Дворца хотел причинить ему вред, ему не пришлось бы тратить столько усилий. На следующее утро Хан Сень взял Бао Эр с собой на остров скрытого пути. За пределами острова он обнаружил лидера Небесного Дворца, стоящего на вершине горы. Он улыбался и махал рукой, как будто был ангелом. «Привет!» Хансень направил безногого журавля на гору, затем он поклонился лидеру. Лидер небесного дворца махнул рукой. — Эта лестница ведет в пещеру скрытого пути. Пройди по этой лестнице и посмотри, чему ты сможешь научиться. Хансень был потрясен. Он заколебался, моргая, глядя на лестницу. — Лидер, а ты не собираешься меня учить? Подавляющее зло — необычное искусство. Даже если бы ты слушал мою лекцию, ты мало чему смог бы научиться. Однако это место другое, и ты поймешь это, когда пройдешь по этой лестнице. Если ты достаточно талантлив, ты сможешь быстро повысить уровень подавления зла. В таком случае тебе будет несложно преодолеть несколько уровней». Лидер небесного дворца улыбнулся Хансеню. «Я слышал, что это место, где короли повышают свой уровень. Я всего лишь граф, поэтому не думаю, что у меня есть то, что нужно. Хан Сень действительно не хотел входить в эту пещеру. Ты можешь отступить, если хочешь». Лидер небесного дворца оскалил зубы в ухмылке. Хан Сень стиснул челюсти и начал двигаться по ступеням. Ступени были круглыми, и когда он посмотрел вниз, он не увидел дна. Это было похоже на спираль, которая уходила в бездну. Бесконечная винтовая лестница вызывала головокружение. Хансень оглянулся и увидел, что лидер небесного дворца улыбается у выхода. Однако теперь парень не мог вернуться». Он опустил голову и пошел дальше. Бауэр сидела на плечах и с любопытством оглядывалась. Кроме лестницы ничего не было. Хансень Сень пошел по ступеням, ведущим в бездонную яму. Он не знал, по скольким ступеням спустился, когда подошел к каменной двери. На ее раме было множество цифр. Ноль, ноль, ноль, ноль, один... «Что это значит? Впереди десять тысяч дверей? Что может быть за этими дверями?» Хансень нахмурился. Когда парень задумался об этом, каменная дверь открылась сама собой. У входа в пещеру скрытого пути стояла женщина в черной маске. Она появилась рядом с лидером. Лидер заглянул в пещеру и заговорил с женщиной в черной маске. Это твоя территория, наблюдай за ним и не дай ему умереть. Ты привел его сюда, это твоя ответственность, меня не волнует, что будет происходить, — сказала женщина в черной маске и вошла в пещеру скрытого пути. Лидер небесного дворца улыбнулся, когда она развернулась, он ступил на облако и покинул остров, вернувшись в сад небесного дворца. Глава 2102. Убийственное заклинание изначального гена. Хансень открыл каменную дверь и начал осматриваться, будучи в полной боевой готовности. С другой стороны он обнаружил черный вихрь, и прежде чем он имел хоть малейший шанс среагировать, мощное всасывание попыталось втянуть его внутрь. Ощутив всплеск адреналина, Хан Сень собрался изо всех сил, чтобы оттолкнуться от двери, но в конечном итоге он не смог предотвратить это. Его втащили в каменную комнату. Парень оказался в темной влажной пещере. Пещера эхом отозвалась от ударов цепи по камню, затем из темноты стала появляться большая фигура — Приближалось чудовище с телом Кирина и зелеными птичьими крыльями. Оно было десяти метров в высоту и имело голову тигра. От его горящих зеленых глаз Хансень поежился. Монстр был слишком страшным. Одного его присутствия было достаточно, чтобы у Хансеня перехватило дыхание. Множество длинных черных цепей окутывали его тело и были прикреплены к камню пещеры. Когда он был всего в десяти метрах от Хансеня, эти черные цепи были сильно натянуты, но он не мог добраться до парня. Хансень не осмелился быть безрассудным, поэтому он призвал свою Байсема. Дьявол был заперт, но все равно был слишком могущественен». Даже его дыхание было разрушительным, и Хансень прекрасно знал, что не сможет победить его в бою. «Небесный дворец терпит неудачу. Они отправили вас обоих сюда умирать». Монстр холодно посмотрел на Хансеня. «Что это? Лидер небесного дворца, конечно же, не мог думать, что я выступлю против этого. Даже если он привязан, я никак не смогу его убить». подумал Хан Сень. Он использовал ауру Дун Сюань, чтобы наблюдать за существом класса короля, но он заметил, что из-за цепей ему не удается увидеть всю его мощь, при этом часть его силы пробивалась через сдерживающие цепи. Она не была полностью заблокирована. Хан Сень перестал смотреть. Зеленые глаза существа класса короля сияли, как зеленые фонари. Парень спрятался за бай сама, когда глаза монстра стали ярче. Однако от усиливающегося свечения было трудно отвести взгляд. Хансень почувствовал, как будто его мозг взорвался в голове. В этих глазах, похожих на фонарь, парню показалось, что он увидел странный символ. Это не выглядело реальным. Этот символ был выжжен в его мозгу, как если бы он был заклеймен раскаленным железом, и когда символ был полностью отпечатан, он вызвал бурю в его разуме. Это была настоящая буря, потому что Хансень почувствовал, как ветер дует по его телу. В своем воображении он увидел мягкий ветер, шевелящий листья, песчаную бурю, бушующую в пустыне, а затем море, поднявшее сильное цунами. Все эти разные виды энергии ветра хлынули в его мозг. Хан Сень знал, что все это происходило в его воображении, но это все равно влияло на него, как будто было реально». Женщина в черной маске стояла у каменной двери, прислонившись к стене, и ждала. Ее глаза были закрыты, казалось, она ждала чего-то особенного. Семьдесят два убийственных изначальных гена были подавлены в течение миллиона лет. Многие короли хотели изучить заклинания изначальных генов, но у них никогда ничего не получалось». Сюда послали Хансеня, чтобы он испытал силу заклинаний изначального гена. Этот старик сумасшедший. Даже если воля Хансеня так же сильна, как у короля, он не сможет выдержать психологическое давление. Тогда мне придется с этим разобраться. Женщина говорила сама с собой, закрыв глаза, как будто ей все это снилось. Через некоторое время женщина открыла глаза и выглядела удивленной. «Как он может выдержать силу заклинаний изначального гена?» Женщина нахмурилась. В темном мире свет был только в одном месте. В тусклом свете был виден разрушенный дворец. На его площади шестилетний мальчик вступил в бой со странной птицей. Маленький мальчик продолжал двигаться, его тень мерцала над землей, как у настоящей птицы. Его тень иногда помогала ему, когда он боролся с птицей в воздухе. Внезапно птица и мальчик разошлись. Странная птица засмеялась и сказала, «Сяо Хуа талантлив. если его святое тело может стать обожествленным, он снова сможет сделать священного великим». Ему еще понадобится много лет, чтобы он стал богом. Нелегко поднять святое тело до такого уровня», — сказала тетя Мэй, закатывая глаза. «Но пришло время для гена-свитка-существа, так что Сяо Хуа может участвовать. Он может заработать репутацию священного и сообщить старой элите, что священный все еще существует». — Да, он должен присоединиться к этому, — старый орел кивнул. Он посмотрел на кошку девяти жизней и продолжил. — Старая кошка, а что ты думаешь? — Думаю, пора людям узнать, что у священного новая кровь, — холодно ответила старая кошка. — Хорошо, вот и все. Старый Орел и другие монстры были взволнованы. Все они кричали Сяохуа, ты должен заработать для нас первое место! В течение следующего года Хан Сень каждый день заходил в пещеру скрытого пути. Каждый раз, когда он был там, ему приходилось терпеть силы заклинаний изначальных генов. Существо в пещере было сковано цепями и подавлено, но, глядя ему в глаза, можно было активировать силу заклинаний гена. Когда Хансень сражался против этой силы, он кое-чему научился. Возможно, это произошло потому, что он был благословлен десятью тысячами тыкв, но парень понимал все элементы. Когда он посмотрел на заклинания генов, ему было легко понять. Но эти заклинания, похоже, никогда не работали на Бао-Эр. Она была с ним каждый раз, когда Хан Сень заходил в пещеру, но, похоже, на нее никак не повлияло убийственное заклинание и его эффекты. Пока Хан Сень боролся с заклинанием в своей голове, Бао-Эр просто с любопытством оглядывалась по сторонам. Таким образом, в течение того года хан Сень разделял свое время между пещерой скрытого пути и зданием белого нефрита, где он продолжал поглощать нефритовых духов фей всякий раз, когда появлялась нефритовая дымка. Нефритовые духи были возможностью, которую он не мог позволить себе упустить. Переход на седьмой этаж, чтобы поглотить нефритовых духов фей, стал обычным делом, но через некоторое время рост его силы нефритовой кожи внезапно ускорился. Божественный свет сосредоточился на нем, и вскоре парень сам стал очень сильно походить на нефритового духа феи. Фея, окутавшая его, вышла из собственной тени. Ага, нефритовая кожа наконец-то достигла класса маркиза. Хан Сень был очень доволен этим развитием, но было жаль, что он все еще находился внутри здания белого нефрита, когда она достигла нового уровня. Он очень хотел испытать свои новые способности нефритовой кожи как можно скорее. Глава 2103 Связь Хансень многому научился из 72 убийственных заклинаний изначальных генов. Подавляющее зло было основано на 72 убийственных заклинаниях изначальных генов. Хансень использовал свою ауру Дунсюань для изучения заклинаний, и благодаря этому его мастерство в подавляющем зле быстро улучшалось. Всего через год он достиг восьмого уровня. Однако его продвижение было прервано, когда старейшины дали парню еще одну миссию. Ему было поручено сразиться с ксеногенным маркизом, сеющим хаос на деловой планете, принадлежащей небесному дворцу. Работа была простой, и Хансень легко убил существо». Однако, когда он вернулся в Небесный дворец, у парня зазвонил телефон. Это был звонок с номера, который дал ему Симен Сяон. Хан Сень уже звонил по этому номеру, но никто не ответил. Похоже, Симен Сяон дал ему номер, чтобы он мог позвонить Хан Сеню, а не Хан Сень ему. Парень ответил. Видео не было, был только голос». Хан Сень молчал, когда человек на другом конце провода начал говорить. Хансень, это я. Голос был знаком, но он не принадлежал Симен Сяону. Это был возмездие Бога». «Возмездие Бога?» Хан Сень нахмурился. «Теперь он был уверен, что у кровавого легиона есть способ покидать святилище. Да, слушай, у меня мало времени, за мной наблюдают». — сказал Возмездие Бога. — Как ты покинул святилище? — спросил Хансень. Ему было недостаточно просто услышать этот голос, чтобы быть уверенным, что это Возмездие Бога. У Кровавого Легиона всегда имелась возможность выйти, мы просто не можем вернуться. Возмездие Бога продолжил. Но сейчас не время для этого — — Послушай, не позволяя никому узнать, что ты практикуешь сутру кровавого пульса. Если это произойдет, ты можешь попасть в беду. «Почему — Почему? — спросил Хан Сень. — Все сложно. Какой-то парень из гена вселенной преследует членов кровавого легиона. К счастью, ты недостаточно практиковал сутру кровавого пульса, чтобы получить синюю кровь. Только никому не говори, в таком случае про тебя никто не узнает, — сказал возмездие бога. — А кто враждует с кровавым легионом в гена вселенной? Что это за высшая раса? — спросил Хансень. «Это не высшая раса, это нечто гораздо худшее». Возмездие Бога на мгновение заколебался, но все же продолжил. «Ты знаешь существо, которое называло себя Богом, тот, с которым столкнулась седьмая команда?» Сердце Хансеня подпрыгнуло, и он сказал, «Этот парень из гена Вселенной? Да, но он пришел сюда не из святилищ, как мы». Эта вселенная — его дом. Помни, не позволяя никому узнать, что ты практикуешь сутру кровавого пульса. Иначе ты станешь целью. И продолжай убеждать всех, что ты кристаллизатор. Никому не говори, что ты на самом деле человек. Это обнажит тот факт, что ты из святилищ. Ты поступил правильно, сделав так с самого начала, — сказал возмездие Бога. — Что? — спросил Хансень. — Я не знаю, как объяснить. Все, что я могу сказать, — это то, что он страшнее обожествленной элиты, и мы не можем надеяться сразиться с ним. Он убил многих членов Кровавого легиона. До недавнего времени у нас не было надежды дать отпор, — сказал возмездие бога. — И что теперь изменилось? — спросил Хансень. — Супергены, — ответил возмездие бога. — И что это обозначает? Это слово заинтересовало Хан Сеня. Только люди, которые максимально использовали свои супергены в святилищах, могут соревноваться с таким существом, как он. Это наша единственная надежда. Пока ты не станешь сильнее, не раскрывай тот факт, что ты владеешь сутрой кровавого пульса. Возмездие Бога говорил быстро. «Если ты знал обо всем об этом, почему ты не сказал мне в святилищах?» — спросил Хан Сень. Возмездие Бога ответил. «Я же сказал, что мы можем только покидать святилище, мы не можем вернуться. Я узнал об этом от других участников по прибытии сюда. Ладно, нет времени, я свяжусь с тобой позже». Разговор внезапно оборвался. Хан Сень отложил телефон и подумал. Если все это реально, то кто этот так называемый бог? Он, как король Дзюнь, разве он не может здесь никого убить? Хан Сейн думал над этим довольно долго, но не пришел ни к каким выводам. В любом случае он не планировал раскрывать свою сутру кровавого пульса, но после этого напоминания только убедился, что этого не стоит делать. Независимо от того, говорил ли возмездие Бога правду или нет, сдерживание не принесет никакого вреда. Подумав, Хан Сень попытался перезвонить ему, но, как и раньше, ничего не вышло. Члены кровавого легиона могли войти в гены вселенную. очень давно. Может быть, император людей где-то здесь, но даже в этом случае у людей нет славы, они, должно быть, прячутся от сильного давления». Хансень выглядел мрачным, продолжая разговаривать сам с собой. «Интересно, этот бог действительно настолько могущественен?» После того, как Хан Сень сообщил о результатах своего похода в Небесный дворец, ему были предоставлены несколько дней отпуска. Его сутра Дунсюань и история генов еще не достигли класса маркиза. Сутра Дун Сюань постепенно укреплялась, но история генов остановилась. Он не смог бы повышать уровень, если бы ему не помогли. Хансейн пытался использовать нефритовых духов для улучшения истории генов, но это было не очень эффективно. Прогресс был невыносимо медленным. При таких темпах потребуется несколько десятилетий, чтобы история генов достигла класса маркиза. Пока Хансейн думал о решении проблемы, прибыл журавль Тысячи Перьев с приказом из Небесного Дворца. Лидер сказал мне пойти к физерам? Хан Сень недоверчиво посмотрел на журавля тысячи перьев. Лидер Небесного Дворца знал о ненависти физеров по отношению к хансеню, учитывая его связь с кунфеем. Был также инцидент с ножом кровавого пера, который только раздул пламя их злости. Да, лидер хочет, чтобы ты был посланником Небесного Дворца к физерам. — Это хорошо. Ты слышал о водоеме Возрождения на святых небесах. Если ты пойдешь туда в качестве посланника, ты сможешь использовать его, — сказал журавль Тысячи Перьев. — Ты имеешь в виду водоем, которым Аня стирал все, что он узнал? Я не хочу перерождаться. Какой в этом смысл? — нахмурился Хан Сень. Глава 2104 Первое прибытие на святые небеса Водоем возрождения не просто перезагружает тело, у силы возрождения есть уникальный способ ускорить увеличение твоего уровня. Лидер, должно быть, думает, что твое геноискусство развивается слишком медленно, поскольку ты по-прежнему всего лишь маркиз. Следовательно, он представил тебе эту возможность использовать водоем возрождения святых небес. Наш контракт с физерами позволяет нам каждые десять лет отправлять трех человек по нашему выбору, чтобы использовать бассейн возрождения. Ты один из избранных, лидер считает считает тебя очень важным человеком, — сказал журавль тысячи перьев. Его голос был полон восхищения. — В таком случае я пойду на святые небеса. Услышав, что поездка принесет ему пользу, хан Сень не колебался. Он согласился стать посланником и отправиться на святые небеса. Учитывая опасную ситуацию, в которой оказались физеры, они также не могли рисковать оскорбить Небесный дворец и причинить вред Хансеню. Худшее, что они могли сделать, — это издеваться над ним. Однако, поскольку он получал доступ к ценному ресурсу, Хан Сень был готов закрывать глаза на их плохое поведение». Когда ты вернешься от физоров, настанет время появления гена существа. Будешь ли ты участвовать в этом конкурсе? Ты мог бы легко стать первым графом. После сказанного журавль тысячи перьев улыбнулся. У Хансеня уже было два гена искусства, которые достигли класса маркиза, и победа в конкурсе поставила бы его на первое место в списке всех маркизов во Вселенной. Это также подчеркнуло бы тот факт, что у него было более одного гена искусства. «Я не заинтересован в повышении моей репутации», — Хансень покачал головой. Парень был не единственным, кто отправлялся на святые небеса в качестве посланника. Еще несколько человек, в том числе старейшина, шли с ним. Остальные должны были встретиться с физерами, чтобы обсудить длительное сотрудничество между двумя расами. У Хансеня не было никакой цели, кроме использования водоема. Хан Сень последовал за группой на святые небеса. Лидером был десятый старейшина Юнь Чан Кун. Юноша чувствовал себя в безопасности в такой компании. У него были хорошие отношения с дочерьми и учениками этого человека. Если что-то случится, он был уверен, что Юнь Чан Кун его защитит. Люди Небесного Дворца хорошо относились к хан Сеню, отчасти из-за его большой репутации. Парень совершил много великих дел на службе Небесного Дворца, поэтому он всем понравился. Многие засыпали его комплиментами. Они благополучно прибыли на территорию физеров. Однако, прежде чем они отправились на святые небеса, их приветствовал король физеров. На этом этапе выживания физеров зависело от их отношений с Небесным дворцом. Защита Небесного дворца была единственным, что удерживало другие расы от нападения на них, поэтому они серьезно относились к своей приверженности Небесному дворцу. Однако, когда король физеров посмотрел на Хансеня, выражение его лица было исполнено отвращения. хансень не мог сказать было ли это связано с событиями с кунфеем или ножом кровавого пера когда парень вошел в святые небеса все физеры тоже странно с ним обращались они были дружелюбны с другими посланниками, но смотрели на хансеня с отвращением парень притворился что ничего не замечает Однако, когда Физеры узнали, что Хан Сень собирается использовать водоем возрождения, они перешли от раздражения к ужасному огорчению. После того, как король Физеров показал им водоем, он сказал, ну, «Водоем возрождения закрыт на техническое обслуживание, поэтому вам придется подождать несколько дней перед тем, как его использовать. Он будет доступен вам, как только откроется». Хан Сень смирился с тем, что некоторое время останется на святых небесах. К счастью, он был посланником, так что ничего страшного не должно было произойти. В конференц-зале на святых небесах разговаривали многие альфы-физоры и физеры высокого уровня. «Водоем Возрождения — самая священная реликвия физеров. Как мы можем позволить, чтобы Хансень его осквернил?» — прорычал старейшина. «А, это животное связано с кунфеем, ему нельзя позволить использовать это!» Другой старейшина сердито согласился. Никто из лидеров физеров не был доволен перспективой того, что Хансень воспользуется их водоемом Возрождения. «Однако у нас нет выбора. Это сделка, которую мы заключили с Небесным Дворцом. Хан Сень имеет полное право на использование водоема, и мы ничего не можем сделать, чтобы его остановить», — сказал святой король Физер. Все молчали. Когда фонарь Физеров погас, их уровень значительно снизился. Святой король использовал ресурсы, чтобы восстановить свой титул короля, Это стоило всего, что было в запасах святых небес. Но они восстановили только тридцать-сорок процентов своей первоначальной силы. Без защиты небесного дворца святые небеса перестали бы существовать. — Если мы не можем помешать Хан Сеню войти, мы могли бы просто открыть его для него, — сказал старейшина. — Сказочный старейшина, что ты имеешь в виду? Все в недоумении посмотрели на старца. «Трем людям разрешен доступ к водоему Возрождения одновременно. Мы предоставляем Небесному Дворцу три слота каждые десять лет. Они используют только один слот. Этот слот отдан Хансеню. Это означает, что мы можем отправить вместе с ним двух физеров», — сказал сказочный старейшина. Все посмотрели на него с недоумением, но он продолжил. «Сила водоема Возрождения ограничена, поэтому одновременно могут входить только трое, и эти трое должны быть маркизами или ниже». «Если войдет король, силы водоема хватит только на этого одного короля, и он не сможет переродиться. Если бы герцоги захотели войти, только два герцога смогли бы одновременно переродиться. Ты имеешь в виду, что мы должны отправить двух герцогов в водоем с хансенем, чтобы они могли украсть силу, которую он мог бы получить?» Спросил святой король, глядя прямо на сказочного старейшину. Сказочный старейшина сказал, «Мы все использовали водоем возрождения, поэтому мы можем справиться с его силами лучше, чем посторонние два герцога, которые сильнее хансеня, наверняка смогут поглотить большую часть его силы. Хансень получит немного, и небесный дворец не заметит подвоха». «Это может сработать, но кто возьмет на себя эту силу?» — старейшины начали обсуждать. «Если бы человек класса герцог поглотил слишком много энергии, он в конечном итоге превратился бы в Анию и стал бы диким, он не соответствовал бы даже барану, ему пришлось бы начинать с нуля». Немногие люди хотели бы стать такими же, как Аня, поэтому очень немногие герцоги захотят принять в этом участие. Сказочный старейшина улыбнулся. «Почему бы нам не позволить двум братьям, Ангелу и Андолле, сделать это? А разве они не заперты в тюрьме? Они согласятся?» В шоке спросил старейшина. «Я могу убедить их». Уверенно заявил сказочный старейшина. Ну, если они подойдут, то это действительно будет хорошо. Даже десять хансеней не смогли бы сразиться с ними двумя, заявил старейшина, словно восхищаясь ими. На четвертый день пребывания хансеня он получил новости от физеров, в которых говорилось, что водоем возрождения снова открыт. Его готовили к использованию. Глава 2105. Водоем Возрождения Водоем Возрождения святых небес был одним из самых известных водоемов в гена Вселенной. Существовало очень мало предметов, которые могли бы помочь королям повысить уровень, но водоем возрождения был одним из них. Однако у него имелись свои недостатки. Шанс сделать короля полубогом был низким, и даже попытка была сопряжена с большим риском. Несмотря на это, многие другие расы стремились заполучить такие сокровища. Король Физер забрал хан Сеня и привел его к легендарному водоему Возрождения. Несмотря на название «водоем», в нем не было воды — Это был гигантский хрустальный алтарь, а в центре стояла статуя ангела. Эта статуя была белой, ее ангельские крылья были сложены впереди. Это было похоже на нежную богиню, обращающуюся к массам. Простой взгляд на статую вызывал прилив эмоций, и казалось, что одного взгляда будет достаточно, чтобы освободить человека от всех его смертельных скорбей и грехов. «До трех человек могут использовать водоем возрождения одновременно. Если войдет меньше людей, большая часть энергии будет потрачена впустую. Я уверен, что вы все об этом знаете». — сказал сказочный старейшина Хансеню, стоявшему прямо перед алтарем. Да, Хансень кивнул. Перед тем, как Хансень прибыл на святые небеса в качестве посланника, лидер небесного дворца объяснил, чего ему следует ожидать. Хансень знал, что должно было случиться. — Хорошо. Небесный дворец отправил тебя сюда только для его использования. Чтобы не тратить силы зря, мы отправим еще двух маркизов, чтобы они переродились вместе с тобой. Ты не против? — с улыбкой спросил сказочный старейшина. Хан Сень кивнул. — Все в порядке. Андгел и Андола, вы двое можете войти и переродиться вместе с Хансенем, но, конечно, будьте осторожны, было бы очень неприятно, если бы вы помешали нашему гостю использовать водоем. Сказочный старейшина громко наставлял их». Хансень ожидал этого. Лидер Небесного Дворца отправил Хансеня одного, чтобы он мог сам поглотить всю силу, но лидер Небесного Дворца подозревал, что физоры отправят двух герцогов, чтобы сразиться с Хансенем за большую часть силы. Его предположение было в основном правильным, за исключением того, что физеры посылали маркизов вместо герцогов. Это удивило Хансеня. Но когда братья Ангел и Андола подошли к нему, он понял, почему их выбрали. Они оба были похожи на физоров с лицами, напоминающими мраморные статуи. Их жизненные силы были на уровне маркиза. Но просто почувствовав их ауру, Хансень сразу понял, что что-то не так. Он ни на секунду не поверил, что они действительно простые маркизы. они были более впечатляющими чем любой герцог которого когда либо встречал хансень и выглядели так как будто испытывали большое презрение кому либо кроме себя даже большинство благородных не вело себя с такой надменной уверенностью они здесь главные герцоги неужели они просто превратились в маркизов когда фонарь погас хан сейн догадался Парень был наполовину прав. Ангел и Андола были королями. Они нарушили закон и были отправлены в тюрьму, где находились последние несколько столетий. Их так мучили, что уровень упал от короля до герцога. А потом фонарь физеров погас, и все физеры во вселенной потеряли целый уровень. Этим двоим пришлось пережить падение от герцога до маркиза. Поскольку они находились в тюрьме, им не было предоставлено никаких ресурсов, чтобы помочь оправиться. Значит, им пришлось остаться маркизами. Сказочный старейшина каким-то образом убедил двух братьев бороться за силу против Хансеня. Их сила могла соответствовать маркизу, но их внутренним ядром был король. Их таланты намного превосходили таланты обычных маркизов. За последние несколько дней они были достаточно исцелены, чтобы снова стать герцогами. Если они успешно поглотят силу водоема, у них будет шанс снова стать королями. Использовать этих двоих для борьбы против Хансеня было лучше, чем нанимать для этого обычного герцога. Против жестокой силы братьев Физеров, по мнению сказочного старейшины, Хансень, ничего не мог противопоставить. Но им сказали, что они должны позволить Хансеню получить немного силы, чтобы Небесный дворец не смог обвинить их в нечестной игре. «Водоем возрождения открывается. Пожалуйста, пройдите к алтарю», — провозгласил дворецкий Физер. Алтарь был на удивление большим. Хансень подошел к статуе ангела и стал ждать, пока откроется водоем возрождения. Ангел и Андола стояли по обе стороны от статуи ангела, а Хансень посередине. Они ни разу не посмотрели на Хансеня, они просто холодно стояли на месте. Ангел и Андола не воспринимали Хансеня как угрозу. Раньше они были королями, поэтому, независимо от того, насколько популярен был Хан Сень, у них не было причин обращать на него внимание. Сказочные старейшины и остальные теперь ждали хорошего шоу. Только посланники из Небесного дворца с любопытством наблюдали за водоемом Возрождения, они очень хотели увидеть, сколько от этого выиграет Хан Сень. Когда Юнь Чан Кун увидел Андела и Андолу, его глаза прищурились. Эти два брата были на святых небесах, и очень немногие знали о них. Они были заперты в течение столетий, так что все воспоминания о них должны были исчезнуть. Однако Юнь Чан кое-что знал. Юнь Чан Кун не знал двух братьев, но отвечал за здание облачного дыма. Это был отдел, который собирал информацию о расах по всей геновселенной. И так он был знаком со знаменитыми физерами на протяжении веков. Физеры вызвали двух странных маркизов, чтобы они сразились с Хан Сенем, поэтому Юнь Чан Кун понял, что происходит что-то ненормальное. «Эти парни — это нечто большее, чем кажется», — подумал Юнь Чан кун Он пытался угадать, кем были эти два брата. Юнчанкуну куну было очень трудно поверить, что физеры выберут двух маркизов, чтобы справедливо сразиться с Хансенем. Физеры презирали Кунфея, и Хансень получил обжествленное перо Кунфея, был также инцидент с ножом кровавое перо. Учитывая все это, Физеры не могли позволить Хансеню воспользоваться их возрождением. Юнчанкун не мог вспомнить, что слышал о двух братьев, но вскоре водоем возрождения открылся, статуя ангела начала извергать воду, и ангельские крылья начали разворачиваться. От алтаря исходил свет, и когда он засиял, из статуи хлынул фонтан. Он превратился в хрустальный столб, взмывавший прямо в небеса.